Третье. Заповеди. Не валяй Ваньку. Клюев сидел на тахте при воротничке и галстуке и читал гейны по-немецки. «Маракую малость по-бусурманскому», — заметил он мой удивленный взгляд. Георгий Иванов. Добродетели делают нас всех похожими на ангелов, пороки на людей. Первые универсальные, вторые народные и самобытные. Лишь после этой преамбулы я наберусь смелости, чтобы назвать обычай «валять Ваньку» типично русским пороком. Именно эта уникальная черта придает национальному характеру диковатое своеобразие, ускользающее от понимания иностранцев. В России принято придуриваться. Возможно, в этом виновата традиция. В стране, где не без основания считалось, что все горе от ума, только юродивые не боялись власти. Поэтому, если в шекспировской трагедии правду говорит штатный шут, то в пушкинской святой дурак. Наука и искусство казаться проще, чем ты есть, требует виртуозных навыков. Мало сморозить чушь, она должна быть сразу и нарочитой, и потайной. Ценится лишь тот ум, что скрывается под вторым дном. Русская мудрость – инверсия глупости, ее продолжение и гипербола. Дойдя до предела, она становится своей противоположностью, открывая очевидцам недоступные другим народам глубины. Механизм этой диалектической забавы демонстрирует игрушка-неваляшка, Ванька. Охотно валяясь на спину, она встает на ноги, как только прекратится давление. Каждый, скажет русофобы, может его победить. Но никто, ответит им патриоты, не может его завоевать. Ванька-то, встанька. Важно, что подняться может только упавший. Путь наверх всегда начинается снизу, для разгону. Поэтому русская карьера не только из грязи в князе, но и наоборот. Не зря самым знаменитым Ванькой был Лев Толстой. Наслаждаясь музыкой до обморока, он до тех пор прикидывался, что не понимает оперы, пока графскую причуду не возвели в прием, назвав отстранением. Придуриваются все характерные персонажи русской истории. от Ивана Грозного до Бориса Ельцина, от генералиссимуса Суворова до Гришки Распутина, от Жириновского до Митьков. Но лучше всех валял Ваньку мой тесть. На голубом, как у врубелевского пана, глазу он рассказывал про себя небылицы, прикидываясь толстым алкашом, что не мешало ему переплывать вину безупречным баттерфляем, выпивать два пол-литра до, а не вместо работы, и обыгрывать всех рижских шахматистов, кроме Таля. Теперь, впрочем, валять Ваньку сложнее, чем раньше, ведь по нынешним временам Иван скорее заграничное имя. Иногда кубинское, как Иван Педросо, иногда славянское, как Иван Лендл, часто либеральное, как у моего знакомого англичанина, которого так назвали после того как священник отказался крестить мальчика спутником. Из всех моих друзей только одного зовут Иваном. Но он даже в бане весит 15 пудов, и валять его. никому не придет в голову. В остальных случаях валять Ваньку может и увлекательно, но греховно, ибо за этим занятием стоит попытка обвести не только ближнего, но и дальнего, Бога. Выдавая себя за слабых умом и убогих телом, мы надеемся разжалобить судьбу, утихомирить рок и выиграть в лотерею. Наивная теология. Ведь обмануть можно лишь того Бога, которого пишут с маленькой буквы. Не смотри в корень. Глядеть на небо через трубочку и целиться шилом в землю. Какая мелочность. чжуан -зы. Когда выяснилось, что единственный гол за весь пятый класс я забил в свои ворота, мне пришлось сменить карьеру. Буду ученым. Решил я и выбрал ботанику, потому что в ней применялся микроскоп, заглянув в который, можно было открыть все тайны природы. Я уже интересовался ею на каникулах, но дачные заботы не оставляли времени, чтобы найти корень всех вещей и выставить его на обозрение беспощадной науки. Для этого нужна была другая, более могучая, нежели солнечные очки оптика. Впервые добравшись до школьного микроскопа, я ошалел от увиденного. Открывшаяся картина ничем не напоминала осиновый листок, примятый приборным стеклом. Хуже, что дрожащая рябь из клякс и пятен не имела ничего общего с диаграммой из учебника. Так и не сумев связать концы с концами, я получил первую единицу по ботанике за всю историю пятнадцатой средней школы. Но это была небольшая цена за открывшуюся мне правду жизни. Истина в масштабе. Храня этот секрет, наука обычно занимается тем, что не видно профанам. Она предпочитает либо большое, как галактика, либо малое, как атом. Среднее, нормальное, человеческое остается дилетантом. Только они смотрят не вверх, не вниз, а вертят головой налево и направо, даже тогда, когда не переходит улицу. Так, получив по заслугам, я уже в пятом классе нашел себе профессию любителя, причем сразу всего. Неразборчивый, как полигамия, и интерес к окружающему считается непрощенным грехом дилетанта. Но как раз через это я готов переступить, ибо точные науки меня пугают больше, чем приблизительные. Чтобы проникнуть в суть вещей, утверждает зловещий гносеологический парадокс, надо их непоправимо изменить. Сделав, добавлю я простыми и похожими. Перемалывая жизнь в факты, наука добывает муку знаний. отличная и от породившей ее нивы, и от порожденных ее пирогов, она занимает промежуточное положение в цепи причины следствий. Самое важное и самое скучное. Ободранные до корней, все вещи выглядят одинаковыми. Электроны и сперматозоиды, ноты и буквы, ангелы и демоны. Дилетант спасает разнообразие мира. Оставаясь на его поверхности, он пашет почву, а не роет яму. Чтобы не провалиться в нее, надо... установить меру любопытству. Сколько раз, обуреваемый похотью знаний, я по ошибке стремился исчерпать полюбившийся, будь то своя классика или чужая история, родные края или близкие люди, дорогая мысль или лакомое блюдо. Любовь бесспорно лучший способ познания, но только тогда, когда в ней сохраняется тонкий разврат целомудрия. Сопротивляясь бесцеремонному обхождению, предмет нашей страсти перестает им быть. И тогда критики ненавидят книги, садоводы цветы, скрипачи музыку, мужчин и женщин. Знать все обо всем невозможно, глупо и опасно. Как холсты импрессионистов, жизнь лучше всего, когда мы глядим на нее, слегка отступив. Поэтому профессиональные дилетанты, любя знания чистой, а не прагматической любовью, умеют остановиться на том, все решающем пороге, что отделяет читателя от филолога, агностика от атеиста, чувство от долга, намек от наказа, букет от гербария, ходики от секундомера, дуэль от казни, зеркало от исповеди. Подобные всем самоучкам, я боготворю экспертов, но не завидую им. Удобные в обращении, они дистиллируют опыт, как змеевик спирт. Но я благодарен судьбе, позволившей мне всю жизнь привередничать и пить вино, необязательных знаний вместо самогона унылой учености. Оберегая себя от лишнего, я по-прежнему больше всего дорожу аппетитом. В конце концов, важно не знание, а желание узнать, другое и новое, не перегибая при этом палку. Чтобы любоваться кроны, надо поливать корни, а не обнажать их. Однажды летом я разлегся на знакомом утесе и уставился в небо, где кто-то умело парил. «Почему я не сокил?» — привычно подумал я, и, забыв собственную заповедь, нашел птицу в бинокле, чтобы тут же пожалеть об этом. За парой непомерных, как у Боинга, крыльев пряталась лысая голова цвета не запекшейся крови. Мудрая природа не смогла ничего добавить банальному опыту. Издалека орел, вблизи стервятник. Я с отвращением отложил бинокль, но теперь уже и без него можно было разглядеть, Кривой клюв, снижающийся птицы. Похоже, она решила, что, провалявшись на камне битый час, я уже созрел для ее обеда. Не горюй. Счастье и горе абсолютно неизбежны, как любовь и смерть. И так же неописуемы, хотя мы только делаем, что стараемся их выразить на бумаге, Помни при этом, что музыке удается это лучше, чем словам. Самая пронзительная эмоция, которую удалось донести до меня искусство песня «Чан-Чан» ветеранов кубинской эстрады из клуба «Буэна Стихи там такие. «Из Альто Седро я еду в Маракан, приезжая в Кузетто и отправляюсь в Майар». Остальное ушло в резонанс, поднимающий в онемевшей душе бурю счастья. С горем то же самое, но по-другому. Стоя рядом со счастьем, как в пословице, они кажутся симметричными. На самом деле это мнимые антитезы, ибо их природу отличает время. О счастье мы обычно узнаем лишь тогда, когда его теряем. Но горе нельзя не заметить. Оно упирается в сердце, бьется в животе и затыкает глотку. Сама физиология страдания определяет его конечность. Всякое испытание, говорили греки, либо выносимо, либо кратко. В третьем случае они признавали самоубийство, но лишь тогда, когда из жизни уже нельзя было выдавить ни одной радости. Безнадежная ситуация становится от того, что мы привыкаем к горю, считая его человеческой долей, гражданским долгом и национальной идеей. «Катаешься?» – спросил я у своего московского приятеля, заметив лыжи в коридоре. Какой там?» – закричал он на меня. «Разве ты не знаешь, что у нас творят?» «Я знаю. Более того, я не верю, что человек создан для счастья, как птица для полета. Скажите это пингвину». Я даже не уверен в том, что человек вообще был создан. Но я упрямо считаю окружающий мир прекрасным, практически весь и почти везде. Принципиально не отличая лес от сада, пейзаж от картины и гору от храма, я склонен доверять всякой бездушной среде. Отвратительное в ней встречается исключительно редко и исправляется точкой зрения. На рассвете пленить могут и черемушки. Дело, думаю, в том, что горе прячется внутри, а радость толпится снаружи. Горе делает жизнь невыносимой, опуская железный занавес, мешающий радости просочиться и отвлечь. Неспособна избавить от страданий, она располагается рядом с ним, как хорошенькая сиделка с чувством юмора. Примерно так я себе представляю ангела. Как все теологические рассуждения, ангелическая гипотеза бессмысленна, если не приносит практической пользы. Это искусство существует ради искусства, а метафизика должна работать, причем на меня. Поэтому, дождавшись удара посильнее, я проверил теорию практикой. В детстве на этот случай хватало мамы, в школе друзей, потом водки. Но теперь пришлось мобилизовать все ресурсы. Чтобы найти просвет в беспросветном, надо вытащить из черного полотна хоть одну цветную нитку. Она всегда есть, надо только наклониться. Как всякий тоталитарный режим, горе выдает себя за единственного хозяина жизни. Но мы-то с вами знаем, что любая власть лишь самой себе кажется абсолютной. Выход в постороннем, безразличном, в неположном. Говорят, в 1937 чтобы выжить, играли в шахматы. Перепробовав все, что можно, я остановился на всем, что бывает. Горе ведь одно, а радости хоть и маленькие, да бесчисленные. В сущности, удовольствие может доставить и заноза, когда ее вытащишь. Но чаще я обходился банальными, как баня, средствами. Любимой страницей, старым фильмом, семейным борщом. Ночью в шла луна, днем облака, весной – ветер. Зная по опыту, что горе не делится, я пытался его изолировать, окружив мелкими радостями, как короля пешками. Чтобы знать свой арсенал в лицо, мне пришло в голову ежедневно заносить в настольный календарь отличившуюся радость. На третий день умер отец, от которого этого вовсе не ждали, и я не знал, что написать в календаре, пока не вспомнил китайского мудреца, которого князь попросил украсить сентенцией «Новый дворец». Дед умер, отец умер, сын умер. Искусно вывел кистью ученый. «Что ж тут хорошего?» — закричал Ван, глядя на испорченную стену. «Порядок», — холодно ответил мудрый муж. «Согласись, князь, что наоборот было бы хуже». Отец, кстати сказать, умер в своей постели, радуясь жизни. Я точно знаю, потому что, когда тело унесли, под подушкой оказался том Ильфа и Петрова. «Не точи лясы!» Научиться молчать так же трудно, как говорить. И не менее важно. Беда в том, что мы только думаем, будто говорим именно то, что хотели сказать. На самом деле речь сторожит болтливого, норовя открыть все, что хотелось скрыть. Иногда это боль, страх или жадность, но чаще зависть и всегда нутро. Слово выворачивает наизнанку, особенно тогда, когда мы этого не подозреваем. Давлатов как-то признался, что не смог полюбить девушку, спросившую, нравится ли ему мучное. Всякая реплика в разговоре физиологична. Она скорее жест, чем мысль, ибо слово вырывается из тех же уст, что поцелуй и плевок. Разговор – опыт невольного стрептиза, обнажающего куда больше, чем мы можем себе позволить, не ум и душу, а всего человека, сразу и навсегда. Зная это, великие собеседники человечества, Будда, Конфуций, Христос ничего не писали. Их ведь занимали не слова, а вызванные ими реакции. Они хотели не мысль донести, а жизнь изменить по одной за раз. Те, кого не устраивает тираж, идут в писатели, меняя гранату речи на рапиру буквы. Поскольку написанное не разит, как сказанное, за него не так уж страшно и не слишком стыдно. Написать я могу и то, что не решусь произнести, рука не язык, а с не отсохнет. Зная, что устное слово отличается от письменного, как крик от песни, Опытные авторы вершат свой труд молча, чтобы не пришлось раскаиваться. Гончаров двадцать лет жаловался на то, что проболтал любимый роман. Причем нашел кому? Тургеневу. Но это еще удачный исход. Обычно пересказанная книга остается ненаписанной. Слово как «Воробей» вылетев, оно кажется таким же банальным и мелким. Боясь растратить капитал, литератор обрекает себя на молчаливое одиночество. И могильщики работают парами, но автор корпит, не открывая рта. Как раз поэтому я не встречал людей болтливей писателей, даже если не считать меня. Однажды я провел на вершине горы неделю с международной литературной общественностью. На 10 затыкавшихся 7 дней авторов приходилось 2 на языков, из-за чего беседу составляли имена собственные и другие слова с большой буквы. Сперва все это звучало дико, но потом мне понравилось. Говорить либо ни о чем, либо о важном, совсем не то же самое, что выплеснуть душу, не доехав до первого полустанка. Публичная исповедь, тягу к которой отечественная литература приписывала пассажирам лишь отечественных поездов, свойственна народам всех стран, включая Америку, где сама железная дорога – роскошь. Демократическое общество, дав всем право голоса, Заодно внушило иллюзию того, что каждый должен им пользоваться в свое удовольствие. Но слушать секреты посторонних так же скучно, как пересказанные сны. Другие хотят, чтобы говорили о других, о них. Когда о себе говорить стыдно, а о других лень, нам остается обсуждать погоду, то есть вежливо молчать вслух. Такие универсальные темы вырождаются в светские манеры. За это Белинский обличал свет. «В высшем обществе, — писал он, — никогда не говорят о сокровенном». Поэтому Белинский обижался, когда его звали обедать до того, как был решен вопрос о бессмертии души. «Раньше меня это смешило, теперь я его понимаю. Если уж о чем и толковать, то о ней. Молчать тяжелее, чем говорить, как поститься труднее, чем обедать, но не пировать». Редкое искусство глубокой беседы, азартный, как любовь, состоит во взаимном испытании накопленного метафизического опыта. Мы не делим его и не делимся им. Мы вместе проверяем прочность уз, связывающих каждого из нас с реальностью. Тут главное в том, чтобы донести до встречного, не расплескав по пути на обиды и амбиции, свою веру, не смешав ее с чужой. Так идут с дорогой ношей вброд через незнакомую речку. Результатом столь изощренного общения становится не истина, а тепло дружеского участия, которое, как и учила нас физика Перышкина, вырабатывается от трения. Попеременно играя роль коробка и спичек, мы зажигаем бенгальские огнебеседы. Они не светят, не греют и не приносят другой практической пользы, как все прекрасное. Поэтому «не точи лясы» означает «не расточай их без нужды, в всуя». Говоря по-человечески, это значит, что только так и стоит говорить. По-человечески. Не ходи вокруг да около. В августе 1991-го мы в Нью-Йорке делали, что могли, то есть не отрывались от телевизора. На второй день путча, когда даже самый интеллигентный, тринадцатый канал, устал от непроизносимых названий и фамилий, в студию позвали экспертов. двух дам, одну свою, вторую нашу. Последняя начала издалека, изготовившись к пространной речи. Прямо не знаю, что и сказать. Спасибо, что признались, быстро отреагировал ведущий и повернулся к американке. Две моторизованные дивизии направляются в Москву с северо-запада, затараторила молодая негритянка с непривычным именем Кандализа. За этим эпизодом, который не остался без последствия для одной из участниц, стоят противоположные лингвистические тактики и антагонистические психологические установки. На Западе невежливо говорить расплывчато. Изъясняться иначе у русских считается хамством. Если в Америке от тебя ждут цифр, фактов или хотя бы собственного мнения, то в России отвечать на вопрос в лоб примерно то же, что треснуть собеседника по этому самому лбу. Не исключено, что сознательная вязкость русского этикета коренится в христианском смирении, православной соборности и исторической недостаточности. кто ты такой, спрашиваем мы сами себя, чтобы знать больше другого. И ведь верно, демонстрируя собственное преимущество, мы зазнаемся и возносимся, наживая врагов и напрашиваясь на неприятности у судьбы и общества. Точность это агрессия, огонь, демократия и все остальное, что не красит народ и кивоков. Видите ли, начинаем мы любую фразу, извиняюсь уже за то, что открыли рот. Дело еще в том, что в отечественной практике все важное, надежно скрывалось в зоне эвфемизмов. Бог и деньги, водка и секс, но главное, конечно, правящая партия. Про нее говорили они, ее считали вездесущей. Но она была всего лишь. незаменимый. Это выяснилось, когда партии стало много и культура изоповой словесности лишилась кудрявой цели. Говорить обенеками о том, что ни для кого не составляет секрета. Раньше мы умели часами болтать, особенно по телефону, с наслаждением обходясь околичностями в виде непроизнесенной, но угаданной мысли крамольного или скобрезного содержания. Но и теперь, уже вроде бы и лишившись логики запрета, родная речь осталась в сладком плену расплывчатости. Разница в том, что если раньше фигура умолчания скрывала то, что все твердо знали и боялись сказать вслух, то теперь неизвестно что. Когда правду говорят вслух, она оказывается всего лишь спорной теорией. Поэтому проще ее оставить там, где была в ватной упаковке местоимений. Вместо определенного имени – беспредельное семантическое расширение, покрывающее любой предмет пеленой намека и многозначительности. Короче, сплошное про это. -эт Если заменить конкретное описательным, то жизнь приобретает расслабленную походку школьного хулигана. Вместо суммы гонорара – не обидим. Вместо темы – чтобы не скучно. Вместо даты – пару дней. Приезжая в Москву, я пользуюсь газетами для иностранцев. В остальных часы работы музеев заменяет репортаж «Весна приходит в Лужники». И только в России, представляясь, опускают фамилию. Я уже не удивляюсь, когда лысый господин, крепко пожимая мне руку, называет себя Илюшей. Возможно, меня испортила за заграница, где я отвык от спасительного зазора между тем, что говорится, и тем, что подразумевается. Отколовшись от своих, я взалкал однозначности и получил по заслугам как раз столько, сколько причитается. Точность ведь обоюдоострое оружие. Другого она ранит вызовом, тебя вопросом. Всякая жизнь оказывается рискованным предприятием, если требовать от себя столь же конкретных ответов, что и от окружающих. Точность честна, проницательна и опасна тем, что требует большей ясности. чем мы можем вынести без ущерба для душевного покоя. Попробуйте определить, зачем вам любовь, деньги, слава, что нам дает закаты, что шампанское. Когда начинается старость и почему? Где прячется Бог днем и откуда Он является бессонной ночью? Точность бывает душераздирающей, но именно это делает ее незаменимой. Растут только порванные мышцы. Не считай галок. Прошлое им заменяло отчет «Будущее – план» из газет. Вопреки общепринятому, я доверяю цифрам куда меньше, чем буквам. Алфавит составляет графические знаки звуков, реально существующих в природе, но цифр в ней нет вовсе. Плод чистой умозрительности, они существуют лишь в нашем сознании. как сны мечты или фантазии цифры бесспорно имеют отношение к физической реальности только никто не знает какое именно поэтому таблицу умножения не давалось аборигенам дважды два чего резонно спрашивали они объясняя назойливым миссионерам что получится если скрестить пару кенгуру с двумя бумерангами только научившись отделять число от вещи мы сумели построить цивилизацию загнавшую нас в гносеологическую ловушку. Наверняка, решил прогресс, известно лишь то, что поддается счету. Следуя этой зверской логике, шампанское от политуры отличает градус. Умного от глупого число процитированных книг. Цифра сомнительна даже там, где она вершит судьбу, как это случается с тотализатором. Чтобы ставить наверняка, продвинутые игроки заказали ученым математическую модель скачек. «Мы уже можем», – через год похвастались программисты, – «предсказать успех квадратного коня в безвоздушном пространстве». Арифметика, как алкоголь, безопасна только в разумных пределах, но определить их в обоих случаях мешает эйфория. Раз начав, трудно остановиться. Даже статистика полезна лишь в тех редких обстоятельствах, когда она имеет дело с чем-то простым и взаимозаменяемым, вроде гвоздей, из которых пытались сделать людей по совету незаурядного поэта. Пережиток не такой уж долгой, но очень унылой фабричной эпохи цифра упорно заменяла штучное серийным. Понятно, что больше других эта практика полюбилась тем, кто считает. В сущности, коммунист – это менеджер среднего звена, который прочно сидит на учете и защищает свое рабочее место неизбежно подтасованной статистикой. Дорвавшаяся до тотальной власти, Цифра создала удивительную страну, где уровень социального прогресса определяло количество победителей в социалистическом соревновании, где площадь распаханной Целины заменяла собранный с нее урожай, где показателем индустриального развития считался вес даже неработающих станков. Этот исторический казус всего лишь крайний случай управленческого помешательства, столь же универсального, как и само начальство. Страдая паранойей, оно норовит всех подчиненных уловить в сеть трудодней. Оно и понятно. Как, скажем, определить гонорар за написанное? По буквам, мыслям, слезам, улыбкам? По заслугам я получал лишь на токарной практике, где мне велели распилить длинный пруд на множество коротких штырей, дальнейшая судьба которых до сих пор неизвестна. Беда в том, что прежде чем сосчитать, Надо уравнять. Чтобы уравнять, надо упростить, а проще всего быть покойником, ему все одно. Утопия цифры – мир, где все на одно лицо, похожее на ноль. Зато в нашей частной и неповторимой жизни все разное – мили, дни, граммы, а особенно деньги. В юности я твердо знал, что предназначенный к пропою червонец категорически отличается от десятки с дуру отложенной на черный день. «Ну вот», – сказал мне внутренний голос, – «черный день пришел, и что ж, помогла тебе, магическая десятка?» С тех пор мы с ним мысленно рисуем на деньгах их будущее. Одну купюру в ресторан, другую на книжку, желательно с картинками. Англичане до сих пор цены на редкие марки, коллекционные вина и антикварную мебель указывают в гинеях, отличающихся от фунтов престижем, а не стоимостью. И так во всем. Разнообразие, убежище от абстракции. Рецепт спасения в том, чтобы заменить количество неизмеримым качеством. Назвать мгновение, прицепить уникальную виртуальную наклейку на каждый сантиметр и гирю, создать эксцентрическую систему мер, рассчитанную на сугубо индивидуальное потребление. Собственно, поэтому я отвержу, не считай галок, ибо ни одна галка не повторяет другую. «Не кати бочку!» «Движение – все, цель – ничто!» – Сизиф. Никто толком не знает, за что приговорили Сизифа. Мифы противоречат друг другу, а остальным все равно, так как его живописное наказание способно затмить любое преступление. Тициан изобразил Сизифа с метровым валуном неправильной формы, оставляющей надежду на то, что камень может застрять в расщелине. Мне проще представить место... неровные глыбы, железную бочку от солярки, эдакую проржавевшую гадину, которая норовит вырваться из рук и упасть на ноги. Однажды в юности, когда мне довелось катить такую в гору, я поклялся никогда не повторять ошибку. «Только тот труд, достоин наших мук, — решил я сгоряча, — что приносит результаты. С тех пор больше властей и смерти я боялся бесконечной работы, не оставляющей следов. «Лучше быть палачом, чем лифтером», – объявил я, но на самом деле пошел в писатели. С годами, однако, выяснилось, что если каждая исписанная страница и приближает к вершине, то написанная книга не остается там, а срывается вниз, ибо она лишь скромная тень той, которую ты сам себе обещал сочинить. На первый взгляд кажется, что автор просто не успел сказать, что хотел. Но опыт бессмертного Сизифа доказывает, что вечная жизнь вовсе – не помогает решить проблему, с которой мы не справились в отведенный нам срок. В старые времена больше всего читали в Восточной Германии. Поэтому писатели ГДР считали себя солью земли. Во всяком случае, той ее части, что начиналось к востоку от Эльбы. После падения стены, когда библиотеки, объединившейся Германии освобождали место для пользующихся спросом книг, новые власти избавились от бумажных отходов предыдущего режима. Помню прошлое, а главное, зная, что о нем помнят другие, немцы не сожгли ненужные книги, а похоронили их, зарыв в неплодотворную глину. Такой курган оставляет после себя всякая, а не только соцреалистическая литература. И это вынуждает автора, отказавшегося от претензий к вечности, искать иных критериев. На их поиски я отправился туда, где все ищут пропавшие ценности, в монастырь. Хорошо еще, что мне попался буддийский, где никто ничего не спрашивает. Но работать, пусть и молча, там надо всем. На кухню, хоть я на нее и облизывался, меня не взяли, выставив на мороз, где мне пришлось выложить камнями дорожку, круто поднимающуюся к кладбищу. Каждая плита весила два пуда и обдавала могильным холодом, когда я тесно прижимал ее к животу. К тому же холм покрывал скользкий снег. Сизив даже в подземном царстве, жил в более мягком климате. С другой стороны, мои камни вели себя лучше, чем его, они лежали на месте, как вкопанные. Гордясь содеянным, я до сих пор вожу гостей по своей дорожке. Если первый монастырский опыт приучил меня к полезному труду, то второй – к бесполезному. На этот раз меня поставили мыть пол. До тех пор я никогда этого не делал, свалив на себя те супружеские обязанности, что не связаны с уборкой. В неожиданно сложном устройстве механизированной швабры мне помог разобраться приветливый, как все здесь, монах, бывший в прошлой жизни морским пехотинцем. Освоившись, я драил пол с тем молитвенным усердием, что заменяет буддистам веру в загробную жизнь. Каждый шаг бросал вызов и открывал новую перспективу на грязную целину – казавшуюся бескрайной, просторной трапезной. Тем не менее, стройные, как грядки, половицы уступали благочестивому напору. За мной оставалась благородная хрустящая чистота. Дойдя до стенки, я с восторгом оглядел дело своих рук, не в силах отдать предпочтение этическому или эстетическому удовлетворению. За меня решила собравшаяся к обеду братья, быстро вернувшая вымутому полу его прежний вид. От разочарования меня могло спасти лишь ментальное сальто. Если успех, почти убедил я себя, есть совпадение намерений с результатами, будем считать, что я приехал в монастырь ради танго с тряпкой. Поэтому не кати бочку, а танцуй с ней. И так и в присядку. К тому же, как говорил Будда, думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, просто смешно. «Да уж», — ответил Сизиф, Двинувшись в гору, «Обхохочешься!» «Не гони волну!» Так солдаты в траншее поверх бруствора смотрят туда, где их больше нет. Иосиф Бродский. В молодости в это трудно поверить, но когда долго живешь, приходит тусклое ощущение, что все уже было. И тогда, чтобы увидеть новое, нужно сменить позицию. Набоков, скажем, советовал своим американским студентам просунуть голову между ног и как следует осмотреться. Без тени злорадства, редкий случай, он уверял, что так написан знаменитый роман Джойса. Эксцентрическая точка зрения на мир и впрямь переворачивает его с ног на голову. Но ни нам, ни ему не устоять так долго. К тому же гениальные аттракционы удаются лишь однажды. Кто-то никто не написал второго Улисса. Другой способ, тоже непростой. Чтобы обновить окружающее, надо измениться самому. Например, исчезнуть желательно не навсегда. Об этом, как всегда, обиняками, рассказывает дзенский анекдот про западного профессора, отправившегося на учебу в Восточный монастырь. Угощая приезжего, настоятель без устали лил чай в его чашку, хотя она давно уже переполнилась. «Вы же видите, — удивился ученый, — в чашке нет места». «Как и в вас, — ответил монах. — Вы настолько полны своим знанием, что мое просто не влезет. Периодически опустошать себя, чтобы нашлось место для другого — процедура, необходимая для гигиены ума». Однако опорожнить любое, а не только ментальное пространство, труднее, чем его затоварить. Хлам накапливается сам, но чтобы расчистить завал, нужна твердая мужская воля и мягкая женская интуиция. Первая помогает избавиться от ненужного, вторая – его опознать. Вопреки тому, что нам твердили взрослые, тратить часто труднее, чем копить. Как природа мы тоже не терпим пустоты. Одни заполняют ее вещами, другие – книгами, третьи – друзьями и все собой. Последний мешает больше всех, потому что он бегает за тобой, как тень. Чтобы отвязаться от нее, можно выключить свет, но и в темноте остаются мысли. Кажется, что их ход остановить невозможно, как бег времени. Но ведь и это случается. Фаусту обещал помочь Мефистофель, мне рассчитывал я медитация. Мысли мои, жаловался я наставнику, разбегаются как блохи. Пусть, – обрадовался он, – лишь бы не вернулись. Но они возвращаются. В среднем по одной на каждые пять вздохов. Часто избавиться от них помогает не покой, а движение, особенно по наклонной плоскости. Может быть, потому мы и любим опасные виды спорта, что они не оставляют нам времени на посторонние, да и любые другие размышления. Катаясь на лыжах, я выбираю склон как раз такой крутизны, чтобы ужас падения мешал задаваться вопросом, можно ли меня со стороны принять за Джеймса Бонда. Гамлет не устоит на лыжах. Будда их не заметит. Впрочем, важно не средство, а цель. Из-за способности к полной метаморфозе вода – лучшая метафора для сознания. Для подсознания тем более. Влюбляясь, мы будем рябь, злясь, поднимаем взвесь со дна, переживая, образуем воронки. Но если вместо того, чтобы гнать волну, мы уймем волнение, то отразившаяся в нас действительность окажется совсем не такой, какой она становится с нашей помощью. Японский режиссер Озу, которого, в отличие от любимого нами Курасавы, на родине считают главным автором национального кино, не снимал самураев. Он просто оставлял камеру включенной и тогда, когда из ее поля зрения исчезали актеры. Оказалось, что больше битв и дуэли нас волнует метафизическое открытие. Вещи живут, даже если мы на них не смотрим. Часы идут. Зеркало покрывается пылью, бронза – патиной. Чтобы не мешать миру своим к нему отношениям, нужно перейти из активного залога в пассивный. Лучше ждать, чем догонять. Однако сменить темперамент – все равно, что собаке стать кошкой. Собака рыщет, кот сидит в засаде, но кошка лучше охотник, чем пес, поэтому ей не нужна стая. Я хочу всего лишь сказать, что добыча сама находит того, кто не гонит волну. И когда сядет муть интеллекта, в душе, обращенной в зеркало, отразится гораздо больше, чем мы смели надеяться. Понятия не имею, как происходит это чудо, но оно меня нисколько не удивляет, потому что мне не раз доводилось видеть, как в тихой луже...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 А любви наставники не нужны. Кто, спрашивается, научил нас играть в футбол? Никого, говорил Ницше, нельзя научить тому, чего он не знает. Но спрашивается, что же с ним тогда делать? Ничего. И это труднее всего, особенно мне. Природа наградила меня и наказала остальных слишком сильным просветительским инстинктом. Я это знаю наверняка, потому что, ставя эксперименты на друзьях и животных, обнаружил истину. педагогический рефлекс разложим на серию воспитательных импульсов: сказать, научить, предостеречь, поймать, наказать и сесть в лужу. Поэтому твержу о себе не учить, тем более ученого. Труднее всего следовать собственным советам, особенно, опять-таки, мне, потому что владеть знаниями и не делиться ими все равно что пить в одиночку. Эффект тот же, но радости нет. Борясь с учительским эгоизмом, я сдерживаю педагогическую агрессию, стараясь не подсказывать. В ресторане что заказать, молодым что читать, коту где спать, в кино чем кончится. Беда в том, что вести войну со своим темпераментом, как псу не лаять, можно, но недолго. Проигрывая на всех фронтах, я стремился облегчить судьбу окружающих незаметным для них способом, стараясь говорить про себя то, что следовало им сказать вслух. Поняв, что удержаться не в моих силах, взамен ближних я стал учить дальних, которых не так жалко. Вот почему вместо примеров и упражнений я взялся сочинять проповеди и заповеди, делая вид, что не принимаю их всерьез. Занимаясь тем, во что не верю, я не льщу себя надеждой кому-то открыть глаза. Я всего лишь сдаю напрокат слова, помогающие описать то, что все видят. При этом я, конечно, не стану утверждать, будто знания вообще не передаются. Как доказал Муравей, научить можно и стрекозу. Но мораль этой изуверской басни гласит, успешны те учителя, что как времена года достигают своего, ничего не делая. Вопрос в том, как этого добиться, не добив стрекозу. Лучше всего учить не словом, а делом, жестом, еще лучше самим присутствием. Высокий авторитет нельзя навязать, он должен быть очевидным, как отбрасываемая им тень, которая не давит, а защищает, но только тогда, когда мы в ней нуждаемся. Отсюда легко сделать вывод, что лучший в мире учитель – телеграфный столб. Возможно, так оно и есть. Подавая пример несгибаемости, он учит только тех, кто сам на него натыкается. Не дай бог. Земную жизнь пройдя до половины, я задался праздным вопросом, могла ли она быть другой. Ответ получился категорическим. Я мог выбрать вменяемую профессию, но все равно не сохранил бы ей верность. Я мог жить дома, в Риге, но все равно оказался бы в чужой стране. Я мог стать американским профессором, но все равно бы остался русским писателем. Получается, что напрасно я подолгу, словно витязь, торчал на перепутье, мучительно выбирая дорогу. Теперь задним числом мне ясно видно, все они вели туда, где я нахожусь сейчас». Простаки скажут, что такое невозможно. Но каждый турист, побывавший в Венеции, не мог не заметить табличку, настаивающую, что какое бы из прямо противоположных направлений вы не выбрали, улица приведет вас на площадь Сан-Марко. «И, конечно, указатель прав, потому что в этом городе нам от нее никуда не деться». Траектория, брошенной в горшок горошины, может быть самой причудливой, но рано или поздно она, как все мы, угомонится, угодив на дно. В теории хаоса такая неизбежная точка называется аттрактором, по-нашему судьбой. Лингвисты уверяют, что судьба – имя одного из трех китов, на которых стоит мир, созданный русским языком. Два других – душа и тоска. С таким триумвиратом немудрено запить, но трудно соскучиться. Как бы мы ни поступали с этими понятиями, перемножали, складывали, вычитали, итог получается столь безутешным, что мы обращаемся в высшие инстанции с требованием сменить арифметику. Это значит, что рано или поздно, а вернее и рано и поздно, все мы чего-нибудь просим. Одни, чтобы пронесло, другие, чтобы обломилось. Я даже подозреваю, что все азартные игры служат предлогом для любовного общения со сверхъестественным. Казино – почтамт проведения. Когда Нильс Бор прибил над дверьми своей лаборатории подкову, коллеги спросили, неужели он считает, будто она приносит удачу? «Конечно нет», – ответил Бор. «Но говорят, подкова помогает и тем, кто в нее не верит». Великий физик знал, что делал. Невежество, суеверие – резерв надежды. Когда от известного пощада не дождешься, остается уповать на непознанное. При этом горячий вопрос «у кого просить?» на самом деле является праздным. Можно молиться одному Богу, можно разным, можно рассчитывать на сверхчувственное и потустороннее, а можно на историческую необходимость и классовое чутье. Как бы ни звали вашего Бога, важно, чтобы у него хватило ума не дать того, что просит. Господи, но ну откуда нам знать, чего мы хотим? Интеллект обезьяна, скачущая на невидимом тигре. и лишь та мысль добирается до ума, которую к нему пропускает сердце, а ему, как известно, не прикажешь. Но если мы не отвечаем за свое подсознание, то кто отвечает, спрашивал Лем в Солярисе, могучей притча о слепом боге, выполняющем самые сокровенные желания человека и тем, обрекающим его на неописуемые муки. Впрочем, в обычной, а не научно-фантастической жизни мы обходимся сказкой про золотую рыбку. Лично я сделал из нее радикальный вывод, раз и навсегда отказавшись от покупки лотерейных билетов. Не потому что не верю в выигрыш, а потому что верю и боюсь его. Свалившееся сверху богатство упраздняет то усилие, что мы зовем жизнью. Избавиться от первого все равно, что от второй. В одночасье труд станет лишним, напор смешным, цели ненужными. Умнее всех поступил старый негр, работавший в Бронксе лифтером. Получив по счастливому билету 50 миллионов, он купил тот дом, где работал, и теперь спокойно ходит на прежнюю службу, зная, что его не уволят. У остальных, говорит статистика, выигрыш изменил судьбу, кардинально и к худшему. Но если даже нарезанные бумажки, которые в наших краях собирают еще зелеными, могут доставить столько бед, то что говорить о нешуточных приобретениях, вроде любви и свободы, красоты и гения? Вот поэтому я и кричу, не дай Бог. Но иногда мне кажется, что уже поздно. Все молитвы услышаны, все мольбы учтены, все просьбы выполнены. Мы уже получили все, что просили, а если сами этого еще не поняли, то по той простой причине, что нам видна лишь та часть кривой, которая отсюда, снизу, кажется прямой. Читал Алексей. Данков.